Посреди ночи я понял, что сеть накрылась. Сам я е ю не пользовался, но периодически подключался к каналам системы безопасности с дронов и камер жилмодуля для проверки. Оставшиеся в жилмодуле люди вели себя активнее, чем обычно в это время, наверное, волновались о том, что мы обнаружим в Дельте. А рада. расхаживала кругами. Валеску то храпел, то ворочался на койке. Бхарадвадж уже вернулась к себе в отсек, но все никак не могла угомониться и просматривала по сети свои пылевые заметки. Гуратин находился в общей зоне и копался в личной системе. Мне стало интересно, чем он там занят, и я как раз начал осторожно рыться в сети жилмодуля, чтобы это выяснить. Тут-то... Она и рухнула, ощущение было такое, словно мне врезали по органической части мозга. Я выпрямился и объявил. Спутник накрылся. Все, за исключением п и н л и сидящие в кресле пилота, схватились за интерфейсы. Я видел выражение их лиц, когда они поняли, что сеть умолкла. м и н з а х встала и прошла в хвост. «Ты уверен, что дело в спутнике?» «Уверен», — сказал я. «Я его пингую, и он не отвечает». «Сеть вертушки по-прежнему работала, так что мы могли общаться друг с другом как по сети, так и по громкой связи, и обмениваться данными, но теперь мы остались без информации из базы жилмодуля. Мы удалились уже достаточно далеко, и теперь нужен был спутник в качестве ретранслятора. Ратти переключил интерфейс на сеть вертушки». и кинулся проверять датчики. Вокруг ничего, кроме неба. Я перевел данные в запасное хранилище, но настроил систему так, чтобы у в е д о м л я л а если датчики зафиксируют крупную форму жизни или изменение показателей излучения. «У меня мороз по коже», — сказал р а т и «А у вас?» «Немного», — признала Соверс. «Странное совпадение, да?» «Проклятый спутник не раз отключался с тех пор, как мы здесь», — заметила с мостика Пинли, — «но для громкой связи он нам и не нужен». Она была права. Мне полагалось периодически проверять их личные логи на случай, если они задумали надуть компанию, убить друг друга или еще что, выкинуть. И когда я просматривал логи Пинли в последний раз, она разбиралась в неполадках со спутником, пытаясь выяснить, есть ли в них закономерность. Но мне это было до лампочки, как и многое другое, потому что развлекательный канал обновлялся лишь от случая к случаю, и я скачивал все подряд в локальное хранилище. Ратти покачал головой. Но мы впервые так далеко от жилмодуля. Спутник нужен нам для связи с ним. Странно все это. Ничего хорошего. Мензах обвела всех взглядом. Кто-нибудь хочет вернуться? Я хотел. Но у меня не было права голоса. Остальные какое-то время сидели молча, а затем Оверс сказала. Если потом выяснится, что группа Дельта нуждалась в помощи, а мы до них не долетели, как мы себя будем чувствовать? Раз есть шанс их спасти, нужно им воспользоваться, согласилась Пин Ли. Ратти вздохнул. Да, ты права, я буду чувствовать себя ужасно, если кто-нибудь погибнет из-за нашей чрезмерной осторожности. Значит, решено. — сказала Минзах. — Летим дальше. Я бы предпочел чрезмерную осторожность. У меня бывали контракты, когда оборудование компании отчаянно сбоило, но сейчас какая-то мелочь в происходящем наводила на мысль, что дело не только в этом. Однако это лишь предчувствие. До моей вахты оставалось еще четыре часа, так что я перешел в режим ожидания и приступил к скачанным сериалам.